Глава пятая. Прогулка под звездами и ее последствия. Стоять посреди ночного города в свете одних только небесных светил из далекой галактики — очень хорошее решение, несмотря на то, что тут нам несколько туманно пообещали неприятности. Хусечка, а что мы будем делать? Кажется, это уже становится моей коронной фразой. Ищем ночлег и не паникуем. Он забрал у меня крыса, который все еще находился в невменяемом состоянии, посадил себе на плечо. Хорошо, что зверек додумался проснуться и устроиться поудобнее. А затем наш потрясный артефактор повесил мне на шею странную штуковину. Варя, пожалуйста, не снимай, Арн. Не знаю, какие тут могут возникнуть неприятности. «Все я предусмотреть не могу, но от основного он должен защитить. И не отходя от меня далеко, поняла?» «Конечно. Я же не дура. Тишина вокруг была просто нереальная. Точнее, очень даже возможная для какого-нибудь космического вакуума. Но не для города эпохи Майи. Тем более в волшебном, магическом мире. Сомневаюсь». Раздалась откуда-то снизу. Возмутиться я просто не успела. И в этот раз я ни в чем не виновата. Души раздирающий. Жуткий вой пронесся над пустой улицей. Кажется, даже звезды решили спрятаться, услышав его. Кричало животное. Или человек, раздираемый в эту самую минуту чудовищным монстром. Я не знаю. И, если честно, не хочу знать. Только мне почему-то кажется, что все равно нам предстоит тесное знакомство с источником этого воя в самое ближайшее время. Не спрашивайте, почему так. Просто интуиция. У Амура в руках появился пульсар. Шикарный огненный мячик, толку от которого я пока что не вижу. Но он практик боевой магии, так что я не лезу. Молчу в тряпочку и все. Хусечка, кстати, огненными шутками не размахивает. Он вытащил из-за пояса рукоятку ножа. Так, Варик, не отвлекай и не спрашивай, потом все поймешь. Ну, будем стоять? — спросил Амур. Выглядел он расслабленно. Словно у нас тут легкая прогулка, а не спасательная миссия. — Предлагаю идти туда, куда нас направил этот. Пук сердито мотнул головой в сторону закрывшегося прохода. «Раз он был знаком с Арсией и утверждает, что она жива и здорова, то только тебе, родно принимать решение, верить ему или нет». «Поверим, он снова стал похож на себя и с тех времен до письма сестры. Слишком уж угнетало его знание, что она столько лет могла быть жива и подвергаться опасности. Ари чокнутая, так что на нее это похоже» связаться со странным народом и помогать блаженным. Не выпуская странной рукоятки из рук, вздернул рукав и колданул на свой браслет. В воздухе тут же зависла странная схема, в которой я и мои прятавшиеся по углам таракана опознали карту. Если она шла от дубового дома, то хм, не думал, что нас так далеко занесло. Точка в пространстве — обозначавшее наше местоположение, запульсировало, в то время как другая, я так понимаю, дубовый дом, находилась очень далеко. Очень. Пусть я и не знаю точного масштаба, но приблизительно сопоставить могу. А еще тут возник вопрос. Почему он не мог сразу картой воспользоваться? И кто это у нас тут страдает? Тяжелая форма топографического кретинизма. Вроде бы и не старалась говорить как-то угрожающе, но получилось зловеще. Чем? Ну, а Муру никакие угрозы нипочем. Я сейчас объясню. Улыбнулась, но родно с уже горьким опытом совместной со мной жизни перехватил инициативу в свои руки. Уходим и не пререкаемся. Свернул карту, подтолкнул меня вперед. А я что? Я спорить не буду. В этот раз первым почему-то шел наш пушочек. Потом я, а мужчины замыкали. Но, возможно, они опасались нападения откуда-то сзади или что-то еще. Я им полностью доверяю, Сомневаться в решениях не буду. Главное, чтобы никаких неприятностей. Пух замер. Серая шерсть встала дыбом. Он поднял свои лапы, яростно зашипел будто увидел кого и пустил в пространство перед нами ледяную молнию третьего порядка. Мощная вещь, если правильно ею пользоваться. «Мурмираус!» — крик Роднеса опоздал. Прямо перед нами молния врезалась во что-то осязаемое, но не уничтожила его. Сияние от молнии, то самое, что несло смерть и боль, подсветило неясную фигуру — А потом этот кто-то становился все чуцкие и яснее, пока не проявился окончательно. И вот тогда-то я ойкнула и судорожно начала вспоминать все, что знала, потому что прямо перед нами был самый жутчайший монстр, какого только способно родить человеческое воображение. И ладно бы зверюга просто светилась как пятно, но нет же. Чем дальше, тем яснее прорисовывались контуры этого тела. Да и не только тело. Теперь можно было различить каждую шерстинку на шкуре. Каждый коготь на гигантских лапах. Ну и куда уж без этого, огромные клыки. Съезды не заметят, я в этом даже сомневаться не буду. И это не гоблины, с которыми можно договориться. Не нечистью, у которой убей предводителя, и она исчезнет. Тут все сложнее. Придется самим выход искать хотя я всегда верила и буду верить в хусечку да я амурний идиот а уж про гениальность пушка вообще молчу я то теоретик с несчастными двумя лу которые замерли и ни в какую не желают двигаться конечно боевые заклинания высшего порядка у меня тоже получаются но только в качестве исключения то бишь не всегда варя отступай ко мне Тихо произнес Роднес, очевидно, не желая привлекать внимание монстра. Но стоило мне сделать один малюсенький шажочек, как зверюга повернула голову в мою сторону и зарычала. Кажется, она уже выбрала себе жертву. А я и не удивлена. Почему-то в этом мире вечно все неприятности валятся на мою голову. Я буду нас защищать до последнего кладчика шерсти. Скинул голову и торжественно прошептал Пушок. Да уж, отличная клятва. Да и тот подходящий, отчаянно безнадежный. Роднос взмахнул дурацкой рукояткой, и я пообещала себе больше не спешить с выводами, потому что в его руках возник огненный меч. Самый настоящий. Мне даже показалось, что я слышу треск пламени. Мой могучий воин не стал медлить и бросился на зверюгу. Только та оказалась неглупой и быстренько отскочила в сторону и стала еще ближе ко мне. Амур фыркнул и послал в монстра заклинание. И после этого действия мне захотелось кого-нибудь прибить, потому что не меч родноса. Ни магии, амура ничего с тварюшкой сделать не смогли. Она просто сбросила с себя часть сияния, словно рудонскую фейскую пыль, и вновь нацелилась на меня. Услышала писк за спиной. Это крыс, которого хусечка сбросил с себя. Он решил подключиться к сражению, но уж нет. Не позволю малышу рисковать собой. Кинула с небольшую сеть. «Просто, чтобы остановить. Я верю, что он способен на подвиги, но проверять не хочу». Малыш завяз в моей паутине, недовольно заверещал, протестуя. «Все для твоего блага. Варя, хорошие. Вот так и буду себя успокаивать». Успокоила. Зверюга стряхнула хусечку и уставилась на меня горящими синими глазами. «Упс!» Привлекла внимание. И, конечно же, как же может быть иначе, решила попробовать меня на вкус и целенаправленно потопала ко мне. Я вздрогнула и отправила в нее парочку заклинаний, пострашнее. Но они скатились со светящейся шерсти, будто вода с жирной поверхности. Зверюга встряхнулась, и очередное мое заклинание, хотя, может, и не мое, отлетело в амура. Тот как раз шел к ней, намереваясь сотворить что-нибудь пожестче. И упал, вырубившись прямо на ходу. Хорошо, что земля мягкая, ударился не больно. Конечно, Хусечка тут же озверел и начал нападать на монстра с удвоенной силой. Только вот толку это не принесло никакого. Мурита вообще словно решил не вмешиваться стоял в сторонке и что-то высчитывал на лапах, а потом вдруг резко развернулся и кинул в зверюгу, я не знаю что, но в воздухе это нечто начало разворачиваться, превращаясь в огромную чёрную плямбу портала. Кажется, я успела всё-таки подумать, что это не к добру, потому что все мои неприятности начинались именно с порталов, но не в этот раз. Зверюга неожиданно подпрыгнул в воздух и схмячил портал. Была черная блямба и нет. А затем, легонько мотнув, я так полагаю, хвостом, сбила с ног Роднеса и направилась к нам. «Хорошая, кис, хорошая!» Я начала отступать. «Ну, мы тебя не трогаем, мы тебе вреда не причиним, ага». Ну и кого я успокаиваю? Это меня тут съедать собираются. Хорошая, не веришь? Тогда фу! Фу, киса, фу, место! Фу, я сказала! Очередное мое зря. Зверюга медлить не стала. Прыгнула на меня явно метя в места поаппетитнее. И да помесистее. И теперь уже Пушок решил проявить героизм и бросился ей на перерез. Раз, и тельце тельца оказалась зажата в железной хватке монстра. «Мурита!» — завопила я и бросилась к своему пушистику. Но что может сделать хрупкая девушка? Тем более, если она не полноценный маг. Я могла только колотить по мохнатой шкуре, с которой соскальзывали все боевые заклинания. Все известное мне оружие и даже мои кулаки — И все же мои действия возымели эффект. Это мерзкое создание выплюнуло бездыханного пушка прямо мне в руки. А потом... Ну, в общем, кажется, я уже говорила, что в этом мире все неприятности начинаются с порталов.